В состав его экипажа входили второй летчик Конкин, летчик-наблюдатель Петров, бортмеханик Руновский. Перед экипажем стояла трудная задача. Найти дрейфующую льдину, посадить на нее тяжелый транспортный самолет, для которого нужен приличный по размерам и оборудованию аэродром. И это в условиях Арктики с ее капризной изменчивой погодой, с коварством в юг и туманах. Нам на своих Р-5 на отдельных участках перелета пришлось стартовать по 2-3 раза и возвращаться назад из-за непогоды. Бастанжиев в Майны-Пыльгине стартовал 5 раз и только на 6-й преодолел Пальпальский хребет. Лепедевский брал старт 28 раз. И все 28 стартов завершались возвращением на исходный рубеж. Сколько упорства, какой выдержки надо проявить, чтобы не сорваться, не психонуть и не пойти на безрассудный авось. Хватило выдержки у Анатолия Лебедевского. Он наступал перед капризами Арктики, но не сдавался. В этом марте видимость была удовлетворительная. Лебедевский решил стартовать в двадцать девятый раз. Этот штурм увенчался успехом. Самолёт сел на льдину Челюскинцев.